И, обращаясь к сыну, серьезно и заботливо спрашивал, — Трудно, брат? Сергей в ответ кивал головой, Мария Игнатьевна садилась рядом с мужем, и оба любовно и молча смотрели за сыном, подвигая ему то тарелку, то чашку. Потом все укладывались спать. Сергей, закурив уже в постели, просматривал газеты, через стенку обмениваясь впечатлениями с отцом. Часто он так и засыпал с газетой в руках, и Павел Афанасьевич тушил потом его лампу. В тот вечер Сергей, как всегда, сидел в кафе, наблюдая за Олегом Мерцаловым, который на этот раз вел себя очень беспокойно, то и дело поглядывая на часы. Было около девяти часов, и с минуты на минуту должен был появиться Лобанов, их дежурство с Сергеем было вечернее. Столик, за которым сидел Сергей, обслуживала Зоя, и Сергей уже попросил ее подсчитать, сколько он должен за обед. Зоя равнодушно кивнула в ответ и, вынув из кармашка беленького в оборочку передника растрепанную записную книжку, стала подсчитывать, шевеля ярко накрашенными губами. Она уже собиралась объявить Сергею сумму, когда в дверях показался Зубков. Он рассеянно оглядывал зал, небрежно сунув руки в карманы длинного рыжего пиджака. Увидев его, Зоя растерянно улыбнулась Зеленоватые глаза ее тревожно блеснули, и она, бросив книжечку на столик Сергея, торопливо сказала, — Вот счет, а я сейчас. Она двумя руками поправила пышную прическу и своей обычной развинченной походкой поспешила навстречу Зубкову. Сергей видел, как Зубков решительно направился к столику Мерцалова, а подбежавшая Зоя принялась что-то говорить ему, прижимая руки к груди и как будто оправдываясь. Супков раздраженно отвечал, сердито поглядывая на притихшего Мерцалова. Сергей перевел взгляд на лежавшую перед ним книжечку, на верхней странице которой был написан счет. Он уже полез в карман за деньгами, но вдруг заметил торчащий из книжечки уголок бумажки. Загородившись газетой, Сергей осторожно вытащил бумажку и не спеша развернул ее. Это была записка. Сдерживая волнение, Сергей дважды перечитал ее. Записка состояла всего из трех строк. «Олежка, куда пропал? что в среду к девяти был в птичке. Есть одно дельце. Приход оказался пустым. Так жду, зубок». Сергей сунул записку обратно, убрал газету, закурил и с равнодушным видом откинулся на спинку стул. Но мысли его лихорадочно работала. «Как попала эта записка к Зое?» Конечно, просил передать Зубков, а она не передала. Вот теперь оправдывается, думает, что потеряла. Что значит приход? Приход, приход... Это же выражение Ложкина. Так вот оно что. В этот момент в зале появился Лобанов. По инструкции Сергей должен был покинуть кафе. Но на этот раз он остался. Надо немедленно сообщить Лобанову о записке. Сергей бросил взгляд на столик, где сидели Зубков и Мерцалов. Там уже стояла закуска и большой графин с водкой. Мерцалов с заискивающей улыбкой что-то спросил у Зубкова, но тот лишь презрительно скривил губы и ничего не ответил. Они молча выпили, и Мерцалов вновь спросил о чем-то. Зубков после минутного колебания небрежным жестом вынул деньги и бросил на стол. Мерцалов поспешно сгреб их в карман. В это время к Сергею подошла Зоя, лицо у нее было расстроенное. Сергей попросил принести стакан чаю и пирожок. Зоя, вздохнув, взяла свою книжечку. К столику Сергея с отчужденным видом приблизился Лобанов, церемонно осведомился, не занято ли второе место, потом сел, не спеша закурил и стал проглядывать меню. Не поднимая головы, он тихо и строго спросил, «Почему не уходишь?» Сергей, сделав вид, что читает газету, передал ему содержание записки и свои соображения по этому поводу. Саша внимательно выслушал, затем откинулся на спинку стула, задумчиво жуя мундштук папиросы. В это время за столиком, где сидели Зубков и Мерцалов, происходил следующий разговор. — Ты что же это? Деньги получать гораст, а работать за тебя дядя будет? — угрожающе спросил Зубков, когда оба уже изрядно выпили. «Потрудился, вот и получаю», — с пьяной запальчивостью возразил Мерцалов. «Моя фирма работает как часы. А не приходил эти дни, потому что не мог, и с тревогой спросил, почему приход пустой». «Не твое собачье дело», — грубо ответил Зубков и повелительным тоном добавил. «Мне покупатель нужен».